Глава тридцатая Они давно ушли, а Сашка так и сидела в шкафу, оцепенев от страха, пока не пиликнул Вайбер, и у нее даже зубы застучали. Как она не додумалась отключить телефон, а если бы Роман решил позвонить? Конечно, ее бы не убили, а с другой стороны, как знать. Если Вадимом двигал расчет, он явно хотел поиметь с Еланского больше денег. То, что двигало Сергеем, оставалось загадкой. Сашку бросала то в жар, то окатывала ледяной волной, то снова в жар. В любом случае, сидеть здесь не выход, нужно убираться из офиса. Она осторожно выбралась из шкафа, включив на телефоне фонарик. Вокруг стояла кромешная тьма. Похоже, Вадим с Сергеем ушли и поставили офис под сигнализацию. Значит, если Сашка не хочет, чтобы здесь была вся охрана центра, следует двигаться очень быстро. По кабинету старалась ступать неслышно, помня о жучках. А вот, выйдя из приемной, бросилась бегом. Стрелой пронеслась через весь коридор к сигнализационному щитку, быстро набрала код, включила свет и открыла дверь а потом прислонилась к стене, делая вид, что роется в сумке, и изо всех сил старалась унять колотящееся сердце. И видела из-под опущенных век, как по этажу к офису бегут трое охранников. «Что такое?» — подняла она удивленные глаза, еще и похлопала на всякий случай ресницами, надеясь придать себе как можно более глуповатый вид. «Почему вы пришли? Неужели сработала сигнализация?» Парни переглянулись. «Сработало», — кивнул один из них. «Это я, наверное, кот неправильно набрала. Пальцы соскользнули. А еще вижу, красный горит почему-то». Сашка улыбнулась, и даже голос у нее почти не дрожал. «Я за ноутбуком вернулась, с директорами разминулась буквально на минуту». «Да, они только что ушли», — сказал второй охранник, продолжая разглядывать Сашку. Интересно, у нее что, на лбу написано, что она врет? Вот и Роман так все время говорит. Ладно, стойте здесь, я сейчас поставлю офис на сигнализацию, а вы посмотрите, чтобы я снова не намудрила. Сашка скрылась за дверью, оставив снаружи озадаченных охранников, набрала код, выключила свет и вышла в холл. Закрыла дверь и обернулась к парням, усиленно улыбаясь. «Кажется, на этот раз все получилось. Спасибо за помощь. Хорошего вечера!» И направилась к лифту. В лифте ее стало так трясти, что пришлось обхватить себя за плечи, чтобы хоть немного унять дрожь. Сергей сказал, ее тоже слушают. Где-то на ней жучок, но где? В сумке, на одежде». Сашка с трудом подавила желание стащить с себя одежду. Нечего народ развлекать. На ней ничего быть не может, как и в сумке. Скорее, где-то в машине, но пока она не проверит, не успокоится. Саша достала телефон и нашла номер Андрея. Старалась попадать пальцами по буквам, хоть это было практически невозможно. «Привет, I need help. Меня слушают. Что делать?» Ответ пришел незамедлительно. «Быстро ко мне в офис. Подъедешь? Набери». Она вытерла влажные щеки, забралась в машину и двинула к офису охранной фирмы Лагвинова. От охранной у той было одно название. Благодаря теплым и плотным связям с силовиками Андрей оказывал услуги самого разного характера, от поиска какой-нибудь потеряшки до получения долгов, сушедших в отказ неплательщиков». Сашка только вырулила на улицу, где располагался офис, а там её уже ждали смурные неулыбчивые парни, которые, дав знак помалкивать, вытащили её из машины. За руль сел один из них и отогнал машину куда-то на стоянку. Сашку не удивило, что те на работе, казалось, Лагвинов готов оказывать охранные услуги круглосуточно. И тут же мигнули фары его «Хаммера». Андрей въехал в переулок. И тогда Сашке окончательно отказала выдержка. Стоило ему приблизиться к Сашке, она закрыла лицо руками и разревелась. А когда услышала знакомый аромат, от Андрея пахло тем самым и в Сен-Лораном, что и от Романа, разревелась еще громче. Ее обняли крепкие руки и очень аккуратно втопили в хорошо прокачанное мужское плечо, так что невозможно было пошевелиться». «Тихо, Санька, не реви. Сейчас все проверим», — прошептал Андрей ей на ухо. И она благодарно закивала, вцепившись в его футболку. Сашку отвели наверх, поводили вокруг нее какими-то приборами, ничего не обнаружили, а обнаружили жучок в машине. Тут же сняли, хоть она и предлагала поначалу ничего не трогать, чтобы не спугнуть Вадима до приезда еланского «Ставил явно непрофессионал». «Место не совсем удачное. Ты там сама вполне могла его зацепить», — успокоил Андрей. «А дом проверить надо. Мало ли, что они говорили». Дождались Анну, которая не отказалась от возможности прокатиться и посмотреть, где Еланский чуть ли не силой удерживает Сашку. Почему-то они оба с Андреем так считали. Сашку за руль не пустили, да она и сама бы не села. Руки тряслись до сих пор. Позвонил Роман, она едва удержалась, чтобы снова не разреветься. Сказала, что пригласила в гости друзей, и они все вместе едут к ним домой. О том, что с этим другом Роман чуть не подрался в ночном клубе, Саша решила не упоминать, незачем. Им все равно придется познакомиться по новой, потому что без согласия еланского проверять офис на предмет прослушки никто не станет. «Ты что, спрашиваешь у меня разрешение, Саша?» — спросил Роман с нотками удивления и некоторого негодования в голосе. «Просто ставлю в известность». Она сжимала телефон обеими руками, сидя на пассажирском сидении своей белоснежки. «Я рад, что ты наконец-то стала воспринимать этот дом как свой». Вдруг выдал еланский «Мне все казалось, ты только и ждешь повода смыться от меня». «Неправда. Мне нравится жить за городом», — возразила Саша, — И, покосившись на сидевшего за рулем с каменным лицом сотрудника Андрея, тихо добавила. «С тобой, Рома». «Саша, я сейчас пешком домой пойду», — помолчав, хрипло проговорил Еланский. «Похерю самолет и пойду. Ты набери, как друзья твои уедут, маленькая моя. Я не буду спать». Сашка кивнула, хоть он не мог ее видеть, и поцеловала погасший экран. Елизавета Андреевна и виду не подала, что недовольна тем, как задержалась Сашка. Лишь уточнила число сверхурочных. Сашка даже видела, как в ее голове маленький калькулятор высчитывает положенную сумму, но возражать и не думала. Дашка бросилась на шею сначала Анне, потом Андрею, а Илюша стеснительно поглядывал на обоих и на всякий случай держался ближе к Саше. Анна сама подошла к нему познакомиться – И Сашка стиснула ладони. Анна уже семь лет мечтала о таком вот светловолосом мальчике, который был бы похож на своего блондина-отца. Почему у них до сих пор не было детей, неизвестно. Этой темы Анна старательно сторонилась. Пока Андрей с сотрудником обходили с проверкой дом, они с Анной на скорую руку приготовили ужин, а затем расположились все вместе во дворе в беседке. Саша порылась в запасах еланского и нашла бутылку сухого французского вина. В доме оказалось все чисто, никаких прослушивающих устройств не нашли. Дети уже были накормлены, но они упросили Сашу не отправлять их спать, а бегали рядом, таская на руках котенка. Сашка поделилась проблемой отсутствия имени у питомца и вспомнила варианты, предложенные по Яркову. Шнапс, конечно, это чересчур, а вот тельняшка, может быть. «Мам, Илюша придумал шуршик, а я придумала мяучек». Даша терпеливо ждала, пока Саша снова перетянет ей хвост. «Шпроткин», — предложила Анна, гладя котенка, мурчащего в руках у девочки. «Или матрасик». «Можно тельняшка», — сказала Саша. «Мам, а что такое тельняшка?» — спросил Илюша, — прижавшись щекой к Сашкиному плечу. Она усадила мальчика к себе на колени, сжала ладошки в своих руках и принялась объяснять бодрым голосом, стараясь не смотреть на круглые глаза Анны и поджатые губы Андрея. «Тельняшка, зайчонок, это такая полосатая футболка, которую носят моряки. Помнишь, мы читали «Губ» и гоп Там еще картинки были. Там все моряки были нарисованы в тельняшках». «Помню!» Обрадовался малыш. «Давай, пусть котик будет тельняш». «Что, все так далеко зашло?» Анна сочувственно смотрела на Сашку, когда счастливые дети унеслись прочь и утащили полосатого обладателя нового имени. «Ты уверена, Саша?» Андрей смотрел едва ли не с осуждением. «Мальчик и так привязан к тебе, но то, что он называет тебя матерью, ты правда готова стать ею, иначе это выглядит очень жестоко». «Ну, хоть вы мне проповеди не читайте, люди», — взмолилась Сашка. «Мне хватает еланского и собственной совести. Я люблю Светлячка. Может, это и ненормально. Но у меня такое чувство, будто это мой родной ребенок. Я не могу объяснить, но это так, правда, и я его не брошу». «Мне тоже кажется, что ребенка можно любить независимо от того, твой он или нет», — тихо сказала Анна, и Андрей тут же вскинулся бросив на жену непонятный взгляд. «Неужели Анна хочет усыновить ребенка, а он против? Надо попытаться как-то аккуратно ее расспросить». А когда Дашка потащила Андрея смотреть, как кушает котик, Анна сказала с ехидной ноткой в голосе, глядя вслед удаляющемуся мужу. «И после этого ты будешь рассказывать нам сказки о том, что не спишь со своим еланским «Не буду», — вздохнула Сашка потому что, правда, не сплю. Но, похоже, это ненадолго». В ответ Анна лишь приподняла бровь, отпивая из бокала. Уложив детей, Саша принесла ноутбук и открыла скопированную сегодня базу. Анна подвинулась ближе, Андрей разлегся на лежаке возле бассейна. Он никогда не вникал в цифры, зная, что девушки сами все найдут, а ему лишь укажут направление, в котором нужно рыть. «Айрон стилл ЛТД». Компания, на которую перечислены довольно внушительные суммы. Саша сформировала отчет и вывела на экран. Я никак не могла понять, почему Рома напрямую не закупает металлопрокат. Почему через Iron Steel Сашка от волнения принялась грызть ноготь. А он сказал, что снабжением полностью занимается Вадим, и он туда не лезет. Согласовывают цену и все. «Рома!» Хмыкнула Анна, бросив на Сашку насмешливый взгляд, и снова уставилась на экран. «Так офшор же, детка! Айрон Стилл — контрактодержатель. Значит, к бабке не ходи. Нагревает он твоего Рому на поставках». «Но где?» — не могла взять в толк Сашка. «Цены в контракте, утверждает Еланский. Они потом ложатся в себестоимость. Проходят по смете. Вот здесь, смотри!» «Значит, завод башляет этому Вадику» донеслось с лежака ленивая. «Или не кондишен сливают по бросовой цене, а он Ромчику твоему по полной стоимости впаривает». «Но это же металлопрокат, уголки и балки всякие, они в строительстве используются». Начала была Сашка, и тут ее как пробило. Матерящийся прораб, сочувствующий кладовщик, опять отбраковка, отбраковка, Прошептала она и повернулась к сонно щурящемуся Андрею. Андрюш, пробьёшь мне кто там бенефициар у этой ЛТД? Точнее, я и так знаю кто, но мне нужно, чтобы это увидел Роман. Не вопрос, Санька, сделаем. Кстати, сказала Анна, когда они уже уходили в дом. Тобой тут один человек интересовался. Моему работу в апреле сдали. Ты сделала, помнишь? алешин Станислав Викторович. Хочет встретиться. Я дам ему твой телефон. Сашка пожала плечами. Можно и встретиться. Почему нет? Фамилия показалась смутно знакомой. Но она устала и так хотела спать, что сил думать о незнакомом Олешине у нее не было. Андрей с Анной остались ночевать, отчасти из-за того, чтобы не ехать в ночь, отчасти из-за того, чтобы не оставлять Сашку одну. Макса, сотрудника Андрея, разместили в гостевой комнате, друзьям Саша уступила свою, а сама собиралась уйти к детям, но остановилась возле спальни Романа, поколебалась лишь миг и решительно вошла внутрь. Легла на подушку, обняв ее обеими руками и вдыхая запах Романа. Как тут раздался сигнал Вайбера, она ответила и включила камеру. «Сашка, ты обо мне совсем забыла?» Роман говорил, а она так соскучилась по нему, что от одного его голоса внутри все сводило, как от холода. «Я спать не ложусь, жду, когда ты позвонишь». «Я только устроила гостей», сказала Сашка, опираясь на локоть и глядя на Романа. «Они решили остаться ночевать, и как раз собиралась звонить тебе». «А где они? В гостевой?» «Нет, там их охранник. Они в моей комнате». «А ты тогда где?» «Стой!» Голос Романа тут же сделался подозрительно сиплым. «Саша, ты не у детей?» «Я у тебя, Рома». Она легла на бок и прижалась щекой к подушке. «Здесь все пахнет тобой». «Саша». Картинка смылась, и тут же снова на экране появилось лицо Романа. Он тоже улегся на бок, поднеся телефон к самому лицу. «Почему ты лежишь в моей постели, а я, как мудак, торчу за тысячу километров? Теперь после меня Антохе кровать выбросить придется». «Почему?» «Потому что матрац в дырках, Саша. Ты еще спроси, почему?» Она тихо засмеялась, Роман недовольно забурчал. Смеется она. «Подожди только, дай мне вернуться». «Ром, а мы коту кличку придумали». Она рассмотрела щетину на небритых щеках и ужасно захотелось погладить колючую кожу, разгладить наморщенный лоб. «Это твой поярков предложил. Теперь он у нас тельняшка. Детям понравилось». Она рассказывала, как придумывали имя котенку, он смеялся и водил большим пальцем по кромке экрана а ей казалось, она чувствует его на лице, на губах, и мурашки ползли по позвоночнику вверх, сворачивая под сердцем невидимый жгут. Сколько бы она отдала, чтобы он сейчас был рядом? «Саша...» — Роман откинулся на спину, он говорил хрипло, облизывая губы. И Саша только сейчас обнаружила, что тоже поглаживает края экрана. «Пообещай, что ты больше не уйдешь из моей спальни». Не уйду, Рома, обещаю. Спи, я хочу видеть, как ты уснешь, моя теплая, сонная девочка. Она послушно закрыла глаза, пристроив телефон напротив, и уплыла в сон.